Страница 464. Письмо 83. Александру Николаевичу Островскому. 1857 год. Января 29. -го, предположительно. Москва. Очень жалею, любезный друг Александр Николаевич, что не успел проститься с тобой еще раз. Выздоравливай скорее и приезжай в Петербург и напиши мне оттуда. Благодарствую за комедию. Примечание первое. Публике, где мы читали, она имела огромный успех. Мое впечатление в отношении сильных мест и лиц усилилось, в отношении фальшивых также. По-моему, их немного, только интрига Вишневских и еще кое-какие мелочи. Ежели бы этих пятнушек не было, это было бы совершенство, но и теперь это огромная вещь по глубине силе, верности современного значения и по безукоризненному лицу Юсова». Мне на душе было сказать тебе это, ежели бы ты за это рассердишься, тем хуже для тебя, а я никогда не перестану любить тебя и как автора, и как человека. Твой граф Лев Толстой. Примечание первое. Доходное место. Конец примечания.